Глава 13. Ощущение пространства просто великолепная способность. Нас уже могли пять раз поймать, но я успешно искал пути обхода. Но была одна маленькая проблема. Если верить схеме корабля, то в длину он составляет примерно 2 трети мили, либо, если по системе редов, 1 километр. Не маленький кораблик, совсем не маленький. И нам предстояло преодолеть еще около половины всего маршрута. Чтобы попасть на мостик командира и перехватить управление, сейчас мы подходили к жилому блоку. Там нам точно не удастся перемещаться скрытно. У жилого блока даже технических помещений почти нет, что очень усложняет задачу. А значит, скоро мы точно нарвемся и начнется стрельба. Один плюс: у нас есть 10 хорошо защищенных и тяжело вооруженных бойцов, которые пройдут через любое препятствие. В случае необходимости. Сидел я перед последней дверью, постоянно следя за тем, что происходит по ту сторону преграды. Пулеметами, пушками делаем проход вперед, прием на пролом. Те, у кого защитные способности идут впереди, а именно, танк, протос, менталист, кузнец. Повторю, вы идете первыми. У вас есть защитные способности, которые усиливают или вас, как, например, у танка или кузнеца, или прикрывают всех, протос, менталист. Чередуйтесь. Не надо вечно переть всем четверым. Не развернётесь в коридорах. Будете только мешать друг другу. В жилом отсеке планировка другая. Прикрывают нас также четыре защитника. Тут уже на свой выбор. Не знаю по вашим возможностям. Один в центре для быстрого усиления одного из направлений. Я буду идти следом за первой четверкой, Со мной пульсар. Мы помогаем им. Остальные распределяемся равномерно. Вопросы. Что делать в случае ранения? Спокойно спросил танк. У Пульсара есть с собой приносное медицинское устройство. Одно на всех тридцатерых. Осталось еще с Академии. В случае чего он подлатает. Организуем на это время оборону. Но лучше не подставляйтесь, — ответил я. Еще вопросы. Как я понимаю, способности применяем по минимуму? Спросил Атом, позывной которого говорил сам за себя. Да, — кивнул я. Стараемся сохранить линкор в целости и сохранности. У нас нет средств его восстанавливать. Если есть мощные точечные способности, то применяем их по максимуму. Массовые, только узконаправленные. К примеру, я не буду использовать свою защиту, так как не управляю тем, куда именно переместится снаряд врага. Еще вопросы. У нас около минуты. Патруль свернул в нашу сторону. Убиваем всех? Спросил двуручник, у которого был с собой только двуручник. Один из бродяг-защитников, которого по сути можно переквалифицировать в бродягу прорыва. Те, кто не оказывает сопротивления, запираем в своих же кабинетах, комнатах. Потирая пальцы, говорил я, достаточно сильно нервничая. Остальных в расход. Нам лишние проблемы не нужны. Все, времени под вопросы больше нет. Выстраиваемся в поход на боевой порядок. Первая четверка. Приготовиться открыть бой по моему приказу. Распределились мы очень быстро. Первая четверка, как я и сказал, встала в две шеренги. Одна стояла открыто, даже немного пригнулась. Вторая из-за их спин направили свои стволы в сторону двери. Противник сейчас шел по коридору левее. Мог как пройти мимо, так и свернуть к нам. В любом случае они будут нам мешать. Три. Начал обратный отчет я. Щелкнули предохранители, которые до сего момента некоторые бойцы держали в безопасном положении. Это меня немного удивило. Но я даже не заметил движений пальцев у тех, кто это сделал. «Скорее всего, просто подсознательное управление». «Два...» — продолжил считать я. Присел на одно колено, выставил свою винтовку вперед. «Двадцать миллиметров — это не шутка. Пробьет металл этой двери на вылет, да еще и несколько противников прикончит после этого». «Один...» — уже тише сказал я, прикладываясь к прицелу. «Самая маленькая кратность, но все равно не особо удобно смотреть в него. На мне и не обязательно». Я научился синхронизировать автоматику системы со своими способностями, выстраивая траектории выстрелов так, как мне это нужно. Сейчас я точно видел через свое пространственное восприятие, что мой выстрел будет направлен точно вперед, точно в противоположную дверь. «Огонь!» – рыкнул я, первым нажимая на спусковой крючок. Вспышка взрыва вырывается из моего дула небольшим сполохом пламени. Пуля вылетает из ствола быстрее, чем пороховые газы начинают отодвигать затвор назад. Когда гильза начинает свое путешествие в свободное пространство, пуля уже пробивает металл, проходя через него, как горячий нож через теплое масло. Пушки и пулеметы тоже начинают выплевывать из своих стволов металлический рисунок дождя. Уже через малую долю секунды моя пуля попадает в стальную пластину защитного снаряжения первого бойца, что смеялся над шуткой своего товарища вошла точно в плечо правой руки, начала сносить по инерции мужика, разрывает мышцы, дробит кости, превращает в кровавое месиво внутренности, потом в обратном порядке и попадает в тело следующего бойца, преодолевая тот же цикл. А потом начался ад для группы из десяти незадачливых бойцов. Всех их за какие-то доли секунды превратили в кровавое месиво. В живых мы не оставили никого, вообще. И это было нам плюсом. От двери тоже мало что осталось. Танк просто сделал рывок, срывая остатки с петель, после чего начался наш дикий марш. Я направлял отряд. Мы постоянно меняли направление нашего движения. Уже через пять минут мы успели сменить три яруса, расстрелять больше сотни человек, уничтожить одно жилое помещение двух ремонтных ботов. Но и смогли больше пяти десятков человек взять в плен. Это был, несомненно, плюс. Большой плюс. Хорошо, что у нас был мастер, скажем так, сварки. Мы просто заварили их в своих же комнатах. Слева! Очередной раз я указывал направление. Тяжело бронированные бойцы, тяжелое вооружение, три стены, шквальным со всех пушек огонь. Весь десяток бойцов с тяжелыми орудиями, плюс несколько бойцов поддержки, у которых автоматы были способны пробить такое количество металла, плюс я, начали стрелять в стену. Выглядело это максимально странно, но для противника это было сюрпризом. Мы уничтожали уже не первый раз такой отряд. Уже могли понять, что просто так нас не взять в окружение, но все равно пытались. Да, мы тратили много боеприпасов, но все же активно продвигались вперед. Оставалось не более четырех сотен метров, и все, мостик будет рядом. Стоп, уже по мысли каналу командовал я, ибо голосом никто бы не услышал. Продолжи движение. Впереди на пяти ярусах нас ждут оборонительные группировки. Помещения большие. Атом, работаем сообща. По моей команде применяешь способность с примерным радиусом поражения в 20 метров. У меня минимум 30, усмехнулся боец. И то это первый уровень способности. Будем уповать на прочность стен линкора. Еще сотню метров мы преодолели без каких-либо препятствий. Нас даже не пытались обойти. Оно было понятно. Командование линкора пыталось создать эшелонированную оборону между жилым отсеком и следующим. Почем зря. Так они просто дадут нам возможность легче с ними разделаться, не тратя при этом материальные запасы. «Атом!» – связался я с ним по мысли каналу «Через несколько секунд создам перед тобой малую Кротовую. Просовывай туда руку и применяй способность. Всем!» – переключился я на общий канал. «На месте!» «Ждем 10 секунд». Развернувшись к атому лицом, я вскинул руку вперед и применил способность третьего уровня. Все же, я на всякий случай решил обезопасить нас. Способности атома, если верить базе данных, были крайне разрушительными и опасными даже для бродяг. Когда появился черный овал, тот в него с улыбкой на лице просунул руку, напрягся на мгновение, а потом резко вытащил руку назад. Раздался взрыв. Ленкор задрожал, а атом как-то безумно хохотнул. Перебор! вздохнул я, смотря с укором на него. У меня способности уже пяти уровней, шеф! развел он руками. Сам поймешь. Первый уровень не применять теперь тяжелее, чем пятый. Микроконтроль утрачен у меня. И как сильно? пытался я прочувствовать разрушение. Но понимал, что почти в самом центре Ленкора у нас есть помещение более широкое, чем там некогда было. Вроде второй уровень, пожал он плечами. 70 метров вроде всего снес. Но живых там точно нет, шеф. Как нам теперь перебраться на другую сторону, дурень? Взорвался я, давя мысленно на него. Я проделаю нам проход. Положил мне руку на плечо наш древесный воин. Так что не стоит горячиться. Дерево может прорасти где угодно, дай только немного земли ему. Достав из-под своей брони небольшой мешочек, Форест прошел вперед открыл дверь в разрушенное помещение, осмотрел его и помотал головой. Видимо, он уже не первый раз сталкивался с результатом применения способностей атомом. Так что был не особо удивлен. Вот только я чувствовал, как по ту сторону бреши начинают скапливаться противники. Надо было срочно что-то делать. Сорвав с пояса гранату, я как следует замахнулся, предварительно нажав на кнопку активации, после чего метнул ее вперед, зарядив пустотой пропуская через малую кротовую нору. Сочетание способностей и гранаты оказалось страшным. Должен был быть взрыв, а получилось ровно наоборот. В центре взрыва появился микроразрыв пространства, который просуществовал ровно пару секунд. Но успел поглотить все в радиусе метров 50. 20 человек противника, как не бывало, всех разорвало на куски приливными силами. Ты страшный человек сказал Форест, который видел все это своими собственными глазами. «Никогда подобных сочетаний способностей с эффектами нашего снаряжения не видел, а я в Академии почти с ее основания, сам в шоке от себя, если честно, развел я в руки в стороны. В прошлый раз такого эффекта не было, просто взрыв разнес куда больше, чем было заложено в гранате. Похоже, чем сильнее способность, тем сильнее она переписывает физические законы. Куда дальше-то, маэстро?» Спросил у меня танк, который с веселым настроем покачивал своим оружием из стороны в сторону. «Простаивать не хочется, а с тобой воевать одно удовольствие. Противник дохнет еще до того, как выходит с нами на линию огня. Пока вперед!» Прикрыл я на миг глаза. «Далеко особо не вижу, но подозреваю, что нас ждет много сюрпризов впереди. И такие тоже!» Покрутила головой в разные стороны муза, когда внезапно потух свет а устройства создания гравитационного эффекта перестали работать. Передвигаться станет сложнее, а так даже интереснее. Еще больше позитива последовало от танка. Но внезапно гравитация снова заработала. «Черт! Не говори гоп!» – спокойно сказал я ему, когда первый встал на ноги, ожидая такого исхода событий. Ибо не может быть у линкора всего один источник питания. Должны были быть резервные. «Ладно, нашим сейчас станет проще сражаться. Нам в каком-то смысле тоже. Десятью ярусами ниже чувствую какое-то нездоровое движение. Бойцов сто двигается в сторону лестницы, ведущей на мостик. Надо поторапливаться, пока нам второй отряд создал великолепный шанс. Тогда по коням!» – вскрикнул танк и первым помчался вперед. Ну а мы за ним, соблюдая созданный походный порядок. И все же странное чувство преследовало меня. Но не может все идти так хорошо. Где-то, но мы просто обязаны вляпаться во что-то мягкое и противное.